Глава 11. К северу от лащины трудятся люди в эспер. Выкопаны траншеи, пробиты дыры в мягкой почве. Сверху картина могла бы напомнить неправильно написанную строчку, в которой знаки препинания стоят отдельно от слов. Она знает, что это не остановит армию семий, но надеется, что хотя бы замедлит её продвижение и даст шанс предпринять какие-то действия. А ещё она знает, как важно занимать людские руки каким-то делом. Хотя многие удивлённо вскинули брови, к земляным работам присоединилось тысячи гвоздей. Они не спрашивали, нужна ли их помощь и хотят ли их видеть, но о их энтузиазме сомневаться не приходится. И пока что все уживаются мирно, каждый пытается показать себя наиболее работоспособным. На данный момент их мотивирует соревновательный дух, направляющий взаимное ощущение превосходства в более продуктивное русло. Вес расставляет их и сама спускается в лощину. Самаели первые идут за ней. Медленно путешествует делегация из Слейка с повозками, животными людьми, нагруженными личным вещами, запчастями, инструментами и пабрикушками. Спереди и по бокам процессии идут солдаты в склёпанной из старого хлама броне. Они на несколько метров возвышаются над остальными и по перемещаются на паровых ходулях с пружинами. В руках у них осколочные ружья, к концу которых прикреплены штыки. Во главе мужчины и женщина У женщины короткие волосы кислотно-красного цвета, сочетающегося с помадой того же оттенка. Ее куртка, майка и штаны составляют идеальный комплект, в отличие от идущей позади нее кучки в лохмотьях. Несмотря на почтенный возраст, ей не нужна трость, которую она держит в руках. Она всего лишь покрытая медью тщеслави, символ власти. Одеяние мужчины сшито так, чтобы он мог выставить на показ свое стареющее тело. На юбке и майке полно разрезов, обнажающих бёдра, подмышки и машинный механизм на месте пресса. На голове его нет волос, чтобы их можно было покрасить, но губы точно так же сияют красным. Его трой железная, и ему она тоже не нужна. Оба едва заметно кланяются, соблюдая приличие. Гарад произносит мужчину, указывая на спутницу. Гарад в свою очередь отвечает, указывая на него. Кишка-сос — Здравствуйте, — говорит Веспер, — и добро пожаловать в Горн. Оба ставят трости на землю и опираются на них, изучая Веспер. — У кишкососа есть вопрос, — говорит Горат. — Скорее мысль, — добавляет кишкосос. — Да, скорее мысль. Видишь ли, его интересует, как обстоят дела. Ты давно нас сюда зазывала? Кишкосос кивает. — Годами. — Да, годами. А сейчас ни с тому ни с сего, с бухты-барахты надо вдруг явиться на эти, понимаешь ли, переговоры. И даже более того. Ну да, соглашается Гарад. Теперь нам нужно что-то решить ещё до начала переговоров. Выбора нет, уж точно не сейчас, когда семеры у порога. Веспер разводит руками. Ничего не поделаешь. Дело в том, продолжает Гарад. Да, произносит Кишкасос. Я говорю о том, он говорит о том, перебивает Гарад, что очень уж это интересный выбор времени. Тиж догладь, да а затем, как снег на голову, они оборачиваются против вас и нас. Очень интересно. Удобно, добавляет кишка сос. За плечом у Веспер раздражённо открывается глаз. Вы всерьёз предполагаете, что я пытаюсь хитростью заманить вас за стол переговоров? Искосос ничего не предполагает. Он всего лишь размышляет, как странно, что ты, великая хранительница меча Гамы, героиня империй, оказываешься под ударом семерых, особенно учитывая тот факт, что одна из них прямо у тебя за спиной. Веспер задумывается. Я понимаю. Затем, в общем-то, горно и нужен. Здесь мы можем узнать друг друга по оборотни недопонимания. Я уверена, что теперь, оказавшись здесь лицом к лицу, мы сможем взглянуть на правду глазами противоположной стороны. Эш по любому соглашается Гарат. Мои люди проводят вас в покое, а прибывших с вами в специально отведённый для них лагерь. Но прежде чем вы уйдёте, у меня тоже есть мысль. Гарат и Кишкасос замирают. Да? В Слейке я не бывала, но слышала, что это большой город, насчитывающий десятки тысяч населения. Так что я никак не могу избавиться от мысли, что ваша группа как-то маловата. А, признаёт Гарат. С большим количеством людей сложно управиться. Невероятно, добавляет кишкосос. Мы не можем принудить людей идти с нами, так же, как не можем вынудить их остаться. Не все уверены в грядущей угрозе семерых. Даже у нас есть сомнения, как ты знаешь. За плечом у Веспер сужается глаз. Да, что ж, думаю, вы хотите посмотреть свои покои. Мещейк рычит под нос, пока делегация проходит мимо. Самоэль качает головой. Знаю, говорит Веспер, я тоже им не доверяю. Первый наблюдает за тянущимися мимо рядами людей. В них мало верности. Ты могла бы заменить их менее своенными лидерами. Нет, твёрдо заявляет Веспер. Если я это сделаю, то скомпрометирую весь процесс ещё до его начала. Половина делегации развернётся и уйдёт домой, а вторая останется ждать в страхе. Это твой выбор, но я тебе скажу, что небольшой разлад сейчас сильно облегчит задачу в будущем. Веспер скрещивает руки на груди. Я здесь не для того, чтобы облегчать задачу. Я здесь, чтобы всё исправить, чтобы построить что-то прочное. Если мы начнём с кровопролития, то им же всё и закончится. Хорошо, но мне всё ещё интересно, как высоко ты ценишь эти нравственные принципы. Скольком ещё предстоит умереть, прежде чем ты передумаешь? Надеюсь, нам никогда не доведётся это узнать. Козёл не уделяет внимания замызганным людям и полуукровкам на дне лощины. Он куда выше их, вон в безопасности на вершине своего королевства. Травы здесь в избытке, как и всевозможной живности, прячущейся на земляном склоне и среди камней. Козлу нравится проводить время, извиваясь под всевозможными углами, чтобы добраться до лакомств. Но что-то идет не так. Козел прекращает жевать и прислушивается. Не слышно ничего, но чувство не отступает, и в итоге он выпрямляется и смотрит наверх. Лощина остается, какой и была, но его взгляд перемещается инстинктивно, пока не доходит до верхушки купола. Обнаружив источник смятения, он удивленно вываливает язык. Он видит козу, буро-белую самку с разными рогами, одним прямым, вторым скрученным. Ее борода тоже кудрявится, и она притягивает внимание козла. Но коза все же застенчиво отворачивается от его взгляда. Козел еще какое-то время смотрит на нее, а потом снова принимается жевать, напустив на себя невозмутимый вид, пока не возвращается ощущение, что за ним наблюдают. Он тут же поднимает взгляд, но коза уже отвернулась. И этот ритуал повторяется несколько раз, из-за чего обед явно затягивается. Пока она думает о чем-то своем, козел наклоняет голову и орошает бороду собственной мочой. Теперь он готов, от него пахнет мускусом, он ждет ее. И ждет. А затем, наконец-то, коза не отворачивается и смотрит прямо на него. Радость быстро сменяется паникой. Теперь отворачивается козел, озираясь в поисках людей. Замечая особенно высокую траву, козел выдирает самый большой ее пук, на который способен. Его улов так велик, что невозможно сомкнуть губы. Медленно, чтобы она точно увидела, козел победоносно поднимает голову. Но козы уже нет. Она исчезла без следа, подобно предрассветному сну. Бесполезная теперь трава выпадает изо рта, и через некоторое время лощина оглашается страдальческим блеянием. Проходят дни, прибывают новые делегации. Следующими появляются люди Красного Пути, более трех четвертей которых крысы. Их ведет самопровозглашенный князь Совмир, у которого уже составлен целый список требований к питанию, оформлению территорий и дипломатическим предложениям. После них приходят воины западной расщелины. Они пережили некую чудовищную эпидемию, которые теперь покрыты столь многими шрамами и столь тщательно замотаны в ткань и сталь, что невозможно понять, кто из них осквернен, а кто нет. Веспер приветствует всех одинаково, сохраняя улыбку на лице, а меч в ножнах, несмотря на периодические попытки тех, кому она хочет помочь, вывести ее из себя. Но когда доходят новости, что прибыла группа из Вердигриса, все раздражение сменяется радостным возбуждением. Веспер приходит навстречу заранее, вынуждая своих людей ждать вместе с ней. С темного неба льет дождь, и в волосах у Веспер бегут ручьи, а у ее ног растекаются маленькие озерца. По требованию Веспер первый не явился, но сама Эли Дженнер здесь вместе с ней терпит непогоду. Выдержка Дженнера запрещает ему жаловаться. Самаэль мало связан со своим телом, и ещё и канидально ворчит, дуваятся за них обоих. Как только он видит жестокую судьбу, однорукую в татуировках, идущую против ветра, Веспер пускается бегом, раскрывая объятия навстречу пожилой женщине. Предводительница Вердигрис окажется шарашной таким проявлением любви. Она отвечает крепким, разве что более сдержанным объятием. Ты пришла, радостно говорит Веспер. сказал же, что приду. Да, но это было, когда речь шла лишь о переговорах. Ну, по моему опыту, от переговоров обычно недалеко до драки. Кроме того, сухо добавляет она, у нас всё равно с собой пушки. Весперс смотрит на оружие, которое они принесли. Копии пусковой установки из изящного серебра, созданные в первые дни империи Крылатого Ока. За её плечом страдает меч. Весперус успокаивающе кладёт руку на рукоятку. Их предназначение в том, чтобы защищать, а не убивать людей. Полагаю, мы тоже считаемся людьми. О, конечно, я не имела в виду. Жестокая судьба Машит рукой, показывая, что не обижается, и подзывает своих товарищей. Вэспру вновь представлена некоторым главным фигурам Вердигреса. Она пытается скрыть удивление от того, как сильно постарели маршал Макс и маршал Макси. Время не пощадило близнецов узурпетов. Путь от рождения до зрелости, а теперь до старости, они прошли за треть от введённого несквернённому человеку времени. И ракезы почти полностью пожелтели до соломенного цвета, а зелёная кожа из пещерына белыми пятнами. Но всё же у возраста есть свои преимущества. Легендарный Нарф обуздан, и по крайней мере пока мускулы остаются такими же крепкими, а сила неоспоримой. Следующим подходит доктор Грейнс, чья белая куртка украшена схематичным символом крылатого ока. Он встает перед ней на колени, и она неловко ему улыбается. Он этого не видит, ибо почтительно склонил голову. «Крылатый окод да охранит, оценит и осудит». «Надеюсь, мы сами сможем себя защитить». Доктор Грейн скивает. «Да, уверен, вместе мы сделаем все как надо». «И по сдельной цене, да?» Добавляет новый голос. «Он принадлежит крупному мужчине, который утопает в богатстве и самодовольстве, сидя на только что остановившейся телеге». Доктор Грейнс пронзает новоприбывшего взглядом. «Не все решается монетой, Эззи». «Ах, но ведь монеты, друг мой, понятие многогранное. Мы все собрались здесь ради торговли, чтобы что-то продать или что-то купить. Не смотри на Эззи свысока лишь потому, что он привязан к материальному». «Так», — обрывает их жестокая судьба, «уверен, у Веспра есть дела поважнее, чем выслушать ваши склоки». Эзи готов подписаться под каждым словом великий лидер, отвечает купец с лестивой улыбкой. Нам следует проникнуться духом товарищества и взаимной выгоды, запечатать его в сердце, да? Именно по этому я желаю говорить с нашей великой юной и доброй Веспер, чтобы сделать ей важные и актуальные предложения. Он обращает свою улыбку к Веспер и хлопает по месту рядом с собой. Не соболаговолишь ли запрыгнуть сюда, или предпочитаешь более уединённое место вдали от болтливых языков? Веспер поднимает руки. «Я хочу поговорить с тобой, Эззи, со всеми вами». Она удостоверяется, что доктор Грейнс ее слушает. «Но сперва я бы хотела пообщаться с жестокой судьбой наедине. Остальные могут располагаться здесь как дома. Скоро и мы поговорим, обещаю». Макс и Макси ждут едва заметного сигнала жестокой судьбы и принимают приказ, введя остальных в Горн. Проходя мимо Веспер, доктор Грейнс останавливается. Прошу простить мою дерзость, но я был бы очень признателен, если бы мы смогли побеседовать как можно скорее. Разумеется. Тут же подкатывается телега Эзи. И не забудь прийти к Эзи, чтобы выиграть нужно сыграть. Веспер ждёт жестокую судьбу на краю лощины, наблюдая за тем, как остатки делегации Вердигресов ползают в горн. На мгновение она забывает о проблемах, заметив козу, которую раньше не видела. О, привет, произносит Стана. Каза осторожно наблюдает с безопасного расстояния. Веспер без задней мысли тянется к сумке и достаёт кусочек розового фрукта. Хочешь? спрашивает она. Каза делает шаг, затем неуверенно останавливается. Не бойся, я не сделаю тебе больно. Меня зовут Веспер, и я здесь живу. Но если хочешь, оставайся. Она наклоняется, снимает кожуру с фрукта, кладёт её на землю и отходит. С каждым шагом коза приближается, соблюдая безопасное расстояние. На другой стороне лощины вытягивает шею козёл, чтобы лучше видеть происходящее. Ещё пара шагов, и достаточно расхрабрившаяся коза подбирает шкурку, не отводя взгляда от Веспер. Вот так, вкусно, правда? Сама она откусывает от фрукт и какое-то время обе молча жуют. На другой стороне лощины козёл с возбуждённым криком споритвит вниз. Скорее после этого прибывает жестокая судьба. Но ну и операция тут развернула. "Спасибо", говорит Веспер. "Посветишь меня в детали". Пока они идут по лащине, Веспер показывает на свежие рвы и водостоки, затем на бункеры, построенные инженерами Слейка. Она говорит об уже не маленькой армии, о своих людях, о тысяче гвоздей, об отрядах из Слейка Красного пути и Западной расщелины. Добавляет, что с берега едут кочевники первого, что у них есть собственный небесный корабли, что с ними ее рыцари. Закончив, она смотрит на жестокую судьбу, ожидая комментария и одобрения. «Как я и сказала, ну и операция. У нас есть узурпеты, большинство третьего поколения. Они не такие здоровенные, как твои тысячи гвоздей, зато и не такие дикие. И у нас есть мощные пушки». «Я знаю», — отвечает Веспер, — «и за это я благодарна». Но что мне действительно нужно, так это твоё экспертное мнение. Валяй. Если честно, я знаю, что ты прежде всего лидер Вердигреса, но ты всегда была хорошим другом. Мне кажется, сейчас я в тебе нуждаюсь больше, чем обычно. Жестокая судьба улыбается. Полагаю, для тебя я могу быть и тем и другим. Прекрасно, потому что долгое время ты управляла городом, в котором жило весьма разношёрстное население, при том успешно. Как это делается? Не слишком сложно. У меня было несколько простых правил. Действительно всего несколько, и правда простых. Если я могу дать людям то, чего они хотят, то я всегда это делаю, но убеждаюсь. Они знают, что я это даю и что ожидаю взамен. Я не играю в фаворитизм. Такие вещи, как наш нынешний разговор, всегда замечают, так что если ты еще не говорила наедине с остальными, самое время начать. Веспер краснеет и кивает. Не обещай ничего, пока не прижмёт, и всегда выполни обещание, если только на кону не стоит твоя жизнь. И не давай никому сесть тебе на шею, особенно таким, как я. Вес с удивлённо моргает, а затем разражается хохотом. Знаешь, мы ведь едва ли не решили остаться. Грейнс и его люди так же, как и семеры чувствуют скверну в других. Иези предложил не показываться, пока не закончится битва. Но вы всё равно приехали, почему? Потому что были тяжёлые времена, и они меня закалили. Да, я объединяю Верди, Грисси это немало, но ты, ты пытаешься создать что-то новое, лучше. Похоже, эти времена дали тебе развернуться на полную катушку. И уж если нам уготовано хоть какое-то будущее, думаю, ты лучший шанс. Спасибо. По большей части всё это кажется невозможным. Аг, не думай, что ты изменится, и не ожидай, что люди тебе будут благодарны. И лучше бы тебе знать, какие бы семена ты ни посадила, при твоей жизни они так и останутся семенами. Мы это делаем для внуков наших внуков. Они получат урожай, не мы». Веспер сразу опадает. «Моя дочь была в Сияющем Граде. Я понятия не имею, жива ли она?» «Это тяжело, но тебе нельзя терять самообладание». Единственной рукой жестокая судьба указывает на различные группы рабочих. «Теперь они твои дети». и ты должна их охранять и учить не говнить друг другу. Женщины продолжают разговаривать, пока долг не призывает их обратно в горн. Пока они спускаются, козел запрыгивает на край лощины. Носится кругами, смотрит налево-направо, но козы уже давно нет. Темные глаза наполняются беспокойством и в итоге у коризина сужаются, когда взгляд переходит на удаляющихся жестокую судьбу и в эспер. Доктор Грейнс размазывает дерму по ладони Веспер, поднимая на неё глаза, когда та морщится. Не волнуйся, обезболивающее вот-вот подействует. Спасибо, говорит Веспер. Я чувствую себя несколько глупо. Еренда, ты спасла мне жизнь, это меньше, что я могу для тебя сделать. Кроме того, мне всегда любопытно расширять свои познания в медицине, а я ведь ещё ни разу не лечил козлиных укусов. Она качает головой. Не знаю, что в последнее время на него нашло. Обычно он очень ласковый. Так вы сказали, что хотели со мной поговорить. Кажется, сейчас подходящий момент. Да, с тех пор, как ты появилась в Вердигрисе, все постоянно меняется. Многие жители вновь вернулись на путь империи. Слышал, ты собираешься от нашего имени говорить с Семерыми, дабы спасти нас от их гнева? Да, я буду сражаться, только если придется. Грейн сразу же находит нужную цитату. Так и случилось, ибо Гамма всегда знала, когда нападать, а когда отступить. Он пристально на неё смотрит. Когда ты пойдёшь к ним, я хочу предложить свою помощь, чтобы доказать, что не все ещё сошли с нашего пути. Очень великодушно с вашей стороны, я подумаю, как сочтёшь нужным, разумеется. Я желаю лишь служить. Когда он уходит в эспер, начинает мерить шагами комнату, качая головой, пока дерма наконец не закрепляется и боль не проходит. У стены её ржит меч, он смотрит на дверь. Эспер открывает. Проходи, Имаэль. Самаэль заходит. Прибыли кочевники первого, с ними орден сломленных клинков. Прекрасно. Я подумал, сейчас подходящее время, чтобы раздать им мечи, которые я выковал. Да, разумеется, я сейчас подойду. Поднимая меч, она думает о том, насколько мало место её ордена во всей этой сложной схеме. Они составляют малую фракцию пребывающих в горн сил. Их нужды совершенно незначительны по сравнению с тем, что грядёт. Вообще, несмотря на великий смысл её предприятия, большинство дней она проводит, выполняя пустячные просьбы. Впрочем, для Вэс они не так уж и пустячны, просто это просьба отдельных людей, а не веление империй. И какой думает она смысл в империи, если ей наплевать на людей? Самаэль остаётся в дверях. Думаешь, рыцари их примут? Мечи? Да, но, возможно, не сразу. Ты должен понять, моим рыцарям нужно время, чтобы привыкнуть. Да. Он остаётся растерянно стоять на пороге, и на мгновение Веспер его понимает. Она видит не страшного рыцаря, или полуукровку с разными глазами и перелатанной душой. Она видит человека одинокого, волнующегося, пытающегося найти своё место в мире. Ему нужно, чтобы рыцари приняли мечи, понимает она, ибо ей нужно, чтобы они приняли его. Не волнуйся, друг мой, говорит она, беря его под руку. Я с тобой. Уня особо ощущает прикосновение, но когда осознаёт его, удивлённо наклоняет голову, а его рука осторожно ложится на её руку. Да. Орден сломанных клинков выстроился ровным полукругом вокруг Самаэля, Веспер и новых мечей. Самаэль долго рассказывает о том, как ими пользоваться. Хоть запала ему и не занимает, но говорит он тихо, и рыцарям Веспер приходится наклоняться вперёд. И это всё. Кто желает первым их опробовать? Рыцари отклоняются назад, украдкой переглядываются, а один в переднем ряду кривит носом. Веспер громко цокает. Чего вы ждёте? Прости нас, произносит один из старших рыцарей. Но разве эти мечи не осквернены? Нет, произносит Самаэль. Сущность инертна, я удалил из неё инфернальную часть. Тогда почему они называются некромечами? Потому что они сделаны из сущности мертвых, а не кронеры из Дивенбурга приложили к их изготовлению свою умелую руку. Рыцари отклоняются еще немного. «Ох, да ради всего святого!» — не выдерживает Веспер. «Это великий подарок. Я сама на них смотрел и могу сказать, что причин для страха нет». Устыдившись, старший рыцарь выходит вперед и берет один из мечей. Взвешивает в руке и, получив кивок от Самоэля, делает несколько пробных махов. А теперь попробую спеть, произносит Полукровка, указывая на деревянную мишень. Рыцарь поёт, активируя сущность в клинке, и меч начинает гудеть. Когда он атакует, заточенное остриё делает в дереве чистый разрез. У самого клинка нет песни, объясняет Самаэль, но он может усилить твою песнь. Старый рыцарь обдумывает это и снова произносит: У меня есть вопрос. Да? Можно я ещё раз попробую? 1031 год назад. Иногда Массасе хочется, чтобы у нее не было способности читать сущности. Тогда было бы проще игнорировать чужие переживания. Она сидит в своей комнате и вращает в руках болт. Она уверена, что идея нового проекта таится где-то совсем близко, и если она еще немного тут посидит, то она обязательно придет ей на ум. Мир пятнадцатый стоит рядом, ломая пальцы из-за нервов. Что тебе надо, срывается Массаси. Это жёстко, поскольку Массаси знает, что надо девочке, почему ей это надо, почему это важно, так же как знает, что та делает всё правильно. Массаси всё равно жестока. Всё чаще она находит удовольствие в мелких проявлениях злобы. Про принимать лекарство. Про правда, раз и меня не перекормили ими так, что на всю оставшуюся жизнь хватит. Может, я просто хочу, чтобы меня оставили в покое? Мир 15-й демонстративно смотрит на время. Да, точно пора. Я вас подсоединяю. А если я скажу, что не хочу, тогда и не буду ничего делать. Она замолкает, но Массаси видит, что это ещё не полная победа. Но разумеется, напомнишь, что отсрочка в приёме медикаментов может вызвать дискомфорт, увеличить риск тромбообразования, усугубить нагрузку на сердце, отрицательно повлиять на пищеварение, способствовать ухудшению сна. Ни слова больше, перебивает Массаси, не на шутку пугая девочку. После чего добавляет: Ни слова больше. Ладно, приму я эти ваши треклятые лекарства. Юж какие бы ни были там побочные эффекты. Мер-15-й хватает ума, чтобы ничего не говорить и сразу же приняться за работу. Клапан в баку Массаси подсоединяется к тонкой медтрубке. Дозы отмеряются самой машиной и поступают в её тело напрямую. Мер-15-й контролирует каждый этап процедуры. Дополнительные меры безопасности абсолютно не нужны. Эта забота не может ни тронуть Масаси, и она ненавидит себя за то, что превратилась в такую злобную коргу. Из-за нахлынувшего чувства раскаяния на сводит свои жалобы к минимуму и лишь недовольно стонет, когда мир пятнадцатый отсоединяет метровку. Но благие намерения вскоре пропадают. Почему ты ещё здесь, ворчит она. Я подумала, вам было бы неплохо прогуляться, отваживается предложить девочка. Зачем? Немного подышать. Я не хочу. «Вы три дня не выходили?» «Нет». «Но вы ведь ненавидите сидеть без дела?» «Нет». На мгновение мир пятнадцатый задумывается. «Мы могли бы пойти проведать Альфу, Бету и Гамму. Они любят, когда вы приходите». «Гамма, нет». «Разумеется, да. Она спрашивала о вас буквально вчера». Масаси смотрит на болт у себя в руках. Он выпал из какой-то машины и уже поистрепался. «Барахло, с его помощью можно скорее что-то разрушить, чем починить. Хлам!» Она пытается не обращать внимания на то, что мир пятнадцатый все еще здесь, и смотрит на нее. Массаси ненавидит этот взгляд. Она привыкла к страху и почтению, но сейчас это почтение сопряжено с переживанием, для нее невыносимым. «Уходи!» Массаси хочет, чтобы эта реплика прозвучала резким приказным тоном, но к ее ужасу выходит что-то больше похожее на мольбу. Мир пятнадцатой клани не умеет скрыть обиду от глаз Масаси и уходит. Оставшись одна, она окидывает комнату взглядом. Баг для ежедневных погружений стона, на котором очень плохо спится и больше почти ничего. Она ненавидит эту комнату. Она пустая, холодная, не предназначена для того, чтобы сидеть в ней без дела. Ей необходим стимул, что-то, что, что займёт её разум и отвлечёт от чувства вины, которое за всю жизнь охватывало её слишком часто. На нее нападает кашель, требуя обратить на себя все внимание целиком. Сотрясаются хрупкие кости, пока грудь не разрывает от боли и не становится трудно дышать. Болт выскальзывает из пальцев, звонко падает и укатывается из поля зрения. Массаси следит за ним, ругаясь сквозь зубы и злобно сотрясая руками, пока на ее мониторах не загораются предупреждающие лампочки и на них не появляется мир пятнадцатая. Девочка быстро кланяется. «Все в порядке?» Я решила, выдыхает Масаси, что хочу прогуляться.